Глава 22 Грубый прием. Из вежливости я чуть было не произнес общепринятую фразу. Полагаю, что увижу перед собой мистера Холта. Но не успел этого сделать, так как Скватер, едва появившись на пороге, разразился потоком брани. «Кто ты такой? И какого дьявола тебе нужно? Я желал бы видеть мистера Холта!» Ответил я, едва сдерживаясь. «Ты хочешь видеть мистера Холта?» «Никакого мистера Холта здесь нет». «Нет?» «Нет, черт тебя подери. Ты что, оглох?» «Вы хотите сказать, что Хикман Холт здесь не живет?» «Ничего подобного я не говорю. Если тебе нужен Хик Холт, то такой здесь есть». «Да, я спрашиваю о Хике Холте». «Ну и что из того, если он тут живет?» «Мне хотелось бы повидать его» ну Вот что незнакомец, — сказал Скватер, и глаза его злобно сверкнули. — Если ты шериф, то Хико Холта дома нет. Понятно? Его нет дома. Последняя фраза была произнесена весьма многозначительно, и он выразительно приподнял полу своей куртки, показав торчавший за поясом огромный охотничий нож. Я прекрасно понял его намек и невозмутимо ответил. — Я не шериф. Я надеялся успокоить его, полагая, что оказанный мне прием — следствие какого-то недоразумения. «Я не шериф», — снова повторил я еще более убедительным тоном. «Не шериф? А кто же? Один из его подручных? Не то и не другое», — ответил я, снова сдерживаясь. «А зачем нацепил золоченые пуговицы и брюхо перетянул, как заяц на вертеле? Кто ты такой?» терпение истощилось Но, помня наставление моего нэшвеллского друга и совет, данный мне накануне охотником, я, хотя и с трудом, подавил закипавший во мне гнев. «Моя фамилия?» — начал я. «Плевал я на твою фамилию», — перебил меня великан. «Она мне нужна, как дохлая собака. По какому делу ты сюда явился? Вот что я хочу знать. Я уже сказал вам причину моего приезда». Мне нужно видеть мистера Холта. Хика Холта, если вам так больше нравится. Видеть Холта? Ну, если в этом заключается все твое дело, то ты его уже увидел. А теперь убирайся отсюда. Это слишком буквальное толкование моих слов не избило меня. И я спокойно продолжал. Так это вы, Хик Холт? А кто тебе сказал, что нет? Что ты ко мне привязался? Иди ко всем чертям. Эти угрозы и оскорбления, которыми великан Скватер, очевидно, рассчитывал запугать меня, произвели совсем иное действие. Не знаю, можно это назвать храбростью или нет, но я так же мало ценил свою жизнь, как и он. Мне слишком часто приходилось рисковать ею и на поединках, и на поле брани, чтобы я мог испугаться такого грубияна. Я не собирался больше терпеть возмутительный тон, и, отбросив все соображения благоразумия, решил положить конец подобному обращению. Отвечать ему тоже руганью было бесцельно. Но, «Возможно, — подумал я, — надо поговорить с ним более решительно. Однако раньше, чем я успел ответить на последний вопрос, он раздраженно и нетерпеливо повторил его. — Ну, мистер Болтун, выкладывай, да поскорее. Чего тебе от меня нужно? — Во-первых, мистер Хикман Холд. Мне нужно, чтобы со мной обходились вежливо. Во-вторых...» Скватер снова перебил меня грубым ругательством. «Еще чего?» — рявкнул он. «Говоришь о вежливости, а сам прыгаешь на лошади через чужую ограду и въезжаешь вовсю прыть чуть ли не в самый дом. Запомни, мистер Золотые Пуговицы, что я не позволю ни одному человеку, будь то белый, черный или индеец, врываться на мой участок без разрешения, понял?» «На ваш участок? А вы уверены, что он ваш?» Скватер побагровел. Может быть, от ярости, но к ней явно примешивалось еще какое-то чувство. «Не мой участок?» Загремел он, уснащая свои слова проклятием. «Не мой участок! Покажи мне человека, который так говорит. Покажи его мне, и, клянусь Всевышним, он больше этого не скажет. Вы его купили? А тебе какое дело?» Я его обработал, и этого вполне достаточно. Лопни мои глаза, если он не останется моим навсегда. А какое тебе дело до моего участка? Вот какое!» Сказал я, вынимая из сидельной сумки документы и стараясь быть спокойным. «Видите ли, мистер Холт, ваш дом стоит на участке девять, который я купил у правительства Соединенных Штатов. Поэтому вы должны мне сообщить, «Собираетесь ли вы использовать преимущественное право покупки, занятой вами земли, или же передадите ее мне? Вот документы, можете с ними ознакомиться». «Я так и думал, что ты явился сюда по этому делу», — зарычал он. «Так и думал. Зря старался. Ни черта ты не получишь. Плевал я на твои документы. Плевал я на всякие преимущественные права». Все они не стоят вон того пустого початка. У меня есть свои преимущественные права на землю. Я сейчас покажу их тебе и посмотрю, как они тебе понравятся». С этими словами Холд повернулся и исчез в хижине. «Так, значит, у него есть документы, и он является законным владельцем этой земли», — подумал я. «Неужели он купил ее, если это так?» Тут мои размышления были прерваны появлением скватора Но вместо бумаг, которые я ожидал увидеть, он держал в руках длинное ружье. ну мистер выгоняло!» Проговорил он победоносный и полным сарказма тоном, угрожающий приподняв свое оружие. «Вот мои документы. Мое преимущественное право — это право ружья. Думаю, тебе достаточно ясно, что я имею в виду, а?» «Нет, не ясно», — ответил я решительно. «Не ясно? Вот что, незнакомец. Я говорю совершенно серьезно. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что я не шучу. Если ты не уберешься немедленно, ты живым отсюда не уйдешь. Видишь этот пень? Тень от него идет к дому. В ту минуту, когда она доползет до стены, я застрелю тебя. Не будь я хик Помни, я тебя предупредил». «А я предупреждаю вас, мистер Холт, что буду защищаться. Если вы промахнетесь...» «Промахнусь?» — прервал он меня и презрительно повел плечом. «Промахнусь, дурень? Но об этом я не беспокоюсь». «Если вы промахнетесь...» — продолжал я, не обращая внимания на его слова. «Я вас не пощажу. Вы собираетесь подло, как трус, воспользоваться первым выстрелом. Но имейте в виду...» что в случае промаха я сам вас застрелю, и суд меня оправдает, так как я сделаю это, защищая свою жизнь. Если вы выстрелите, я выстрелю тоже. Берегитесь, я не щежу трусов». «Трусов?» — взревел гигант. «А если я не промахнусь?» Продолжал он с многозначительной полной презрением усмешкой, означавшей, что он всегда попадает в цель. «А что, если я не промахнусь?» Мистер Хлопушка. Вдруг промахнетесь? Не будьте слишком уверены в том, что попадете наверняка. В меня не раз уже стреляли. После моего выстрела никому не придется стрелять в тебя. И все-таки я рискну остаться здесь. Если даже вы меня убьете, вы ничего этим не выиграете. Имейте в виду, любезнейший. Мы с вами не деремся на дуэли. Если вы меня застрелите, вас покарает закон. Мне показалось, что мои слова произвели некоторые впечатления на Скватера. Видя, что он молчит, я продолжал тем же решительным тоном. «Если мне суждено погибнуть от вашей руки, помните, что у меня есть друзья, которые заинтересуются обстоятельствами моей смерти и начнут расследовать их. Если я убью вас, защищаясь, суд меня оправдает. Если же вы убьете меня, ваш поступок расценят иначе». «Это будет преднамеренное убийство!» Последнее слово я произнес особенно многозначительно. На лице скватора отразилось некоторое волнение, и мне даже показалось, что он задрожал и слегка побледнел. Дрогнувшим голосом он ответил. «Преднамеренное убийство? Нет, нет, я же тебя предостерег. У тебя еще есть время спасти свою шкуру. Убирайся с моей вырубки, и я тебя не трону». «Я не уйду отсюда до тех пор, пока не признаете моих прав на этот участок. В таком случае ты отсюда живым не уйдешь. Значит, вы решили стать убийцей?» Я снова подчеркнул последнее слово и увидел, что оно произвело необычайное впечатление. Испугался ли он последствий или в его душе еще тлела искра человечности? А может быть, что, впрочем, было маловероятно. Он устыдился своего недостойного поведения. Трудно сказать, почему, но после моих слов Скватер, казалось, немного присмирил. «Убийца!» — повторил он после небольшого раздумья. «Нет, нет, я не убийца. И без того уже плохо, когда тебя обвиняют в преступлении, в котором ты не повинен. Я не собираюсь совершать убийство. Но теперь я тебе уже не позволю уйти отсюда. Минуту назад я этого хотел». «Но ты сам потерял шанс на спасение, назвав меня трусом». «Нет. Ты должен умереть. Готовься к смерти. Я тебе покажу труса». «Конечно, трус». «В чем же моя трусость?» «В вашем ничем не оправданном нападении на меня, особенно поскольку оно дает вам возможность стрелять первому. А что, если я сейчас сам застрелю вас? Вы видите револьвер в моей кобуре?» Прежде чем вы вскинете свое ружье к плечу и прицелитесь в меня, я успею всадить в вас все шесть пуль. Если бы я так сделал, как бы вы это назвали? Не трусостью и не преднамеренным убийством.